Глава 33. Леди Фрей не ошиблась. Уже к полудню барон ожидал в гостиной. Астер вышла к нему с приветливой улыбкой и тут же угодила в объятия мужчины. Он неторопливо ее обнял, вдохнул аромат ее волос, а потом так же легко коснулся губами губ. Прекрасного дня, моя леди. Хотите проехаться верхом? "Ель предпочитает карету, и прогулку по магазинам. Сегодня такая чудесная погода. Астер замерла, боясь шелохнуться, и в то же время наслаждалась близостью мужчины. Лучше верхом. Тогда прошу. Вскоре они неторопливо ехали в сторону королевского парка. Именно там гуляли все дворяне столицы. Хорошая погода выманила в парк всех молодых и активных аристократов." Триана то и дело приветствовали, перед леди Астер кланялись в глубоких поклонах. Как-то незаметно собралась компания из трех-четырех дам и десятка кавалеров. Мужчины говорили комплименты, словали Астер руки, рассказывали столичные новости и приглашали девушку то в театр, то на прием. Дамы заигрывали с бароном, а одна юная леди посмелее сунула ему записку за отворот Камзула. Астер с трудом сдерживала негодование, на лицо набежала тень, да и вообще прогулка перестала ей нравиться. Грегори же становился все более молчаливым. Девушка уже знала, что так Полель проявляет раздражение. Помня наставление матушки, герцогини Лансон, нашла предлог, чтобы завершить прогулку и направила лошадь к воротам. Триан поехал за ней. Как только они удалились от компании, барон придержал коня и взял Астер за руку. "Моя леди, простите, меня накрывает черной ревностью. Я вижу, что вы носите мой браслет, но этих щеглов не останавливает даже мое присутствие. Вы так прекрасны, так свежи. Позвольте мне коснуться вашей руки поцелуем, чтобы успокоить мой гнев." Астер не успела ничего ответить, как Грегори стянул с ее руки перчатку и уткнулся лицом в ее ладонь. Благодарю, сказал он через некоторое весьма продолжительное время, поднимая голову. Ваше милосердие и снисхождение ко мне спасли этим ёнцам жизнь. Барон, слегка испуганно сказала леди. Я не хочу вас пугать, беззаботно улыбнулся Триан, но Моё терпение, оказывается, не бесконечно. Астр, я прошу вас, согласитесь стать моей женой уже сейчас. Не мучайте меня. Девушка надела перчатку, и легонько тронула коня. Барон, я понимаю ваше нетерпение, наверное, но я всё ещё боюсь, что Грегори задумчиво кивнул и сказал: "Знаете, Если в спальне будет полумрак, я просто не сумею разглядеть ваше лицо. Достаточно задернуть полы балдахина, и мне придется искать вас на ощупь. Утром я уйду до того, как слуги откроют шторы, и вы навсегда останетесь для меня прекрасны. Астра покраснела и некоторое время молчала, прислушиваясь к цокоту копыт, потом сказала: если Вы обещаете мне, что не станете пытаться разглядеть меня? Я согласна. Барон вновь перехватил руку Астер, стянул перчатку и поцеловал холодные пальцы. Вы сделали меня очень счастливым человеком, миледи. Вы позволите мне сегодня же переговорить с вашими родителями? Да. А дальше была тихая, красивая свадьба. Короли и королева поддержали желание леди устроить тихую свадьбу. Однако скромная свадьба, организованная Ее величеством, превратилась в прекрасное волшебное действо, устроенное буквально за месяц. Когда на землю лег первый снег, Астра дивно прекрасная в белом платье, расшитом жемчугом и серебром, прошла палой шерстяной дорожке через засыпанный снегом парк. В старинную часовню барон Триан ждал ее у алтаря. Для такого случая Грег облачился в парадный камзол и баронскую корону. Король благожелательно поглядывал на жениха с первого ряда скамей. Уж кто, кто а Эльтан второй точно знал. Если его наставнику по стрельбе из лука что-то не нравится, он начинает всячески подчеркивать свое происхождение. А в день свадьбы Грегори ухитрился одеться и причесаться так, что выглядел абсолютным человеком. Сама церемония была короткой, но жених и невеста смотрели только друг на друга и, кажется, не замечали больше никого и ничего. Когда же хоромовник объявил их мужем и женой и дозволил молодому мужу поцеловать жену, многие гости ошеломленно застыли. Таким сиянием отозвалось лицо леди Астер на легчайшее касание губ Грегори. Барон и сам на миг растерялся. Весь месяц перед свадьбой он, как одобренный жених и будущий супруг, каждый день посещал дом виконта Фрея и находил возможность заманить Астер в уголок и поцеловать. Он приучал ее к прикосновениям, поцеловому рук, к объятиям, и наслаждался каждым мгновением. Он и подумать не мог, что его сокровище будет так чутко реагировать на его страсть. Как она дышала, как всхлипывала от избытка чувств, как сама тянулась к нему, чтобы продлить мгновение блаженства. За этот месяц Грегори понял, насколько бережным ему придется быть в первую брачную ночь, чтобы не сломать хрупкий цветок, врученный ему высшими силами. Барач пир в королевском дворце был превосходным, но барон едва терпел тосты. Гости требовали поцелуев, а ему не хотелось демонстрировать всем свое счастье. К тому же он не выпил за столом ни глотка вина, желая сохранить ясную голову. Уже пошли намеки на проводы молодых, и Астер испуганно застыла. Для них приготовили брачное ложе в комнатах герцогини Лансон. Но дворец есть дворец. Все, что произойдет за дверью супружеской спальни, уже утром будет известно всем. Не бойтесь, моя дорогая. Грегори вновь поцеловал жене руку и поднес к своей щеке, утешая: "Доверьтесь мне, я все устрою". Астр тихонько вздыхала и бледно улыбалась. Ей хотелось доверять супругу И всё равно было страшно. Когда гости выпили достаточно, и тосты стали совсем уже беспорядочными, Григорий вышел со старв в круг, протанцевал с ней танец и вывил через боковую дверь. Его люди подготовили пути отхода. Быстрая пробежка по коридору, две лестницы, еще одна боковая дверь и наконец конь, плащ и пятерка охранников. Рисковать молодой баронессе Триангрой Гари не собирался. Усадив Астер перед собой, барон буквально шагом поехал в сторону особняка Трианов, шепча молодой жене на ухо ласковые нежности. Астер в ответ прижалась к нему, повернула голову и ответила: "Я понимаю, мой лорд, почему мы покинули дворец. Мне немного страшно, но я буду храброй, если вы будете рядом". Я всегда буду рядом, моя леди.